Петруха, бывшая от начала до конца тут же и догадавшийся, несмотря на самотоху, засечь время, доводил затем до сведения материнцев, что хорошая, сухая, выставшаяся изба горит два часа. В деревне мало кто сомневался, что вспухнула она не по какой другой причине, как по исполнению его собственного желания. Перед тем Петруха куда-то ездил, что-то вынюхивал и, воротясь, приказал матери, старухе Катерине, перевозиться.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 как краса в день перед пожаром и перенесла. Петруха пьяный настоял, выжил чуть не силой, и Катерина от греха подальше, чтобы не скандалить с ним, убралась. Дарья звала ее к себе еще раньше, уговаривая, что вдвоем им легче будет коротать оставшиеся на матере дни. ну и верно веселее, так и днями старухи сбивались в куче вокруг Дарьи.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 Дарья ничем не могла помочь старухам, но они шли к ней, собираясь вместе, чтобы рядом с Дарьей и себя почувствовать тоже смелее и надежней. Известно же, что на миру и смерть красна, а предложи им, кто смерть всем в одночасье, вдруг возле друга, едва ли хоть одна отошла бы задуматься, с последней радостью они бы согласились. Под эту ночь матерую тихомирилась рано.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 Обычная очередь мата, без которого не смыкались у него вместе два нормальных слова. «Катерина, горишь, курва, петруха!» Старухи вскочили. В двух окнах, выходящих на верхний край матеры, плясали огненные сполохи. Огонь казался настолько близким, что Дарья со сна перепугалась первым страхом. «Господи, мы ли чоли?» Что к чему, Катерина разобрала сразу. И, путаясь в одежонке, вскрикивала запальчиво и слабо, будто билась лобом о стенку. Ну, бессовый ну, бессовый как знала, как знала, царица небесная! Подхватилась и со всех своих ног кинулась туда, домой, что еще только вечером было ее домом. Богодол, заторопившийся было за ней, с полдороги переначал и повернул на нижний край до Бужевой деревню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 И жарил собой без остатку, и не нашли бы, где чё у меня было. И, присаживая голову, заглядывал в глаза. Верит, не верит. От него, как от чумного, отодвигались. Но Петруха особенно и не рассчитывал на веру. Он знал матёру. Знал, что и его знают, как облупленного. А потому допускал и свою невольную вину. Я вечером печку топил и лёг спать. Лес он ни с кому ненужными объяснениями.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 и подгорно гармошка которая в Петрухиных уках знала только ты подгорно ты подгорно широкая улица по тебе никто не ходит ни петух ни курица петруха всех хватался за нее и все переносил с места на место подальше от жара